Счет до десяти, числительное до сотни, потом до тысячи. Дополнительное задание для отстающих и вперед. Вперед! В животе от голода бурчит. Кусок хлеба с салами, кружка горячей воды. Во время большой перемены выпита. Скорее домой, пока не разыгралась непогода и дорогу окончательно не перемело. После у печки щи на столе. Картошка на сковородке плавает в сале. 20 минут блаженства. То ли сна, то ли дремы на русской жарко-натопленной печке. И пора браться за проверку домашних заданий и планы уроков. Три десятка тетрадей, 5 планов. И самое главное, пожирающее все свободное время занятия немецким. Чтобы учить, надо знать. Он проходил немецкий вместе со своими учениками. Как он потом был благодарен мамке, которая наградила его добросовестностью и трудолюбием, директрисе школы, которая заставила его преподавать немецкий, ученикам, которые слушали и задавали вопросы, на которые он не мог сразу дать ответа. А может ли он сейчас, когда прошло столько лет, Ответить на те же пытливые вопросы. Зачем мы живем? Чему служим? И почему по-прежнему одни имеют все, а другие ничего? Откуда возникает это нечто? Как вспухло немыслимое богатство вчерашних его сверстников? Откуда возникло, и как они, эти его сверстники, смогли его накачать. Он, наверное, тоже сумел бы стать богатым человеком, если бы вовремя почувствовал запах денег и их кровавый вкус на губах. А может быть, он, Павел, просто верил, что в этой стабильной, набирающей медленно, как очень тяжелый поезд, скорость в стране Вся эта афера с богатствами и деньгами невозможна. Все рухнет. И вариант «сначала заработаю денег на всю жизнь, а потом независимый и свободный займусь чистой и независимой наукой» – этот вариант невозможен. Ох, как оказывается возможен, когда за него берутся заинтересованные и безжалостные люди. Давайте не будем забывать школьную истину, проиллюстрированную нашим Ломоносовым и французам Лавуазье, что из ничего не возникает нечто. Мир устроен по признаку сообщающихся сосудов. И если прибудет в одном, то умолиться в другом. Много богатства — это где-то Много бедности и печали. Не из недуданных ли капель молока В детских садах Скапливалось иное богатство. Не издележали более ловкими Общественного пирога Возникают русские поселения Вокруг Лондона. И чистенькие дети Начинают ходить в привилегированные школы, Не подозревая, как их папочки предательствами и легализованным воровством оплачивали стерильное рождение в зарубежных родильных домах, а потом занятия социальными науками и искусством. Отсюда и брезгливое отношение к их папочек биографиям. Змея, жалящая себя в хвост. Где оно, так тщательно разыскиваемое по всему миру, золото партии? Какие напружинены были исключительные журналистские силы? Сколько было брошено уничтожительных предположений? Сколько фильмов снято? Какие знаменитые фирмы были представлены к поиску? А где они? Результаты? Кто-то покатывается со смеху, наблюдая, посиживая у жарко натопленного камина где-нибудь в окрестностях Эдинбурга,